Глава 35. Ува и социальная некомпетентность. Парване со страшными глазами врывается в прихожую к Уве и мчится дальше, в туалет, не соизволив даже сказать «доброе утро». Первое желание Увы, естественно, поинтересоваться, как за каких-то жалких 20 секунд ровно столько занимает дорога от ее порога до его дома. Ей могло приспичить так, что она едва успевает добежать до туалета, что некогда даже поздороваться с хозяином дома, достойным, в общем-то, человеком. Но нет на свете ада, способного сравниться с гневом беременной, который отказали в ее надобности, заметила ему как-то Соня. А потому, увы, молчит в тряпочку. Соседи говорят, что за последние дни, увы, будто подменили. Он никогда прежде не видали его таким неравнодушным. «Чушь собачья!» — возразил им на это Ува. «То, что он не сует нос в их делишки, еще не значит, что он равнодушный вообще. Равнодушным, леший его забодай, он не был никогда». Все последние дни Ува ходил из дома в дом, хлопая дверьми за что Патрик сравнил его с рассвирепевшим терминатором из будущего. Смысла Уве не уловил. Тем не менее, вечерами напролет сидел дома у Парване Патрика и девчушек. А Патрик как можно тактичнее пытался объяснить Уве, что не обязательно без конца сердито тыкать в экран монитора пальцем, когда хочешь на что-то указать. Имми, Мерсат, Адриан и Андерс сидели там же. Ими подговаривал остальных, называть кухню Парване и Патрика «звездой смерти», а Уве величать «Дартом Вейдером». Что это значит, Уве так и не понял. Не иначе очередные глупости. Первоначально Уве предложил провернуть фортель, придуманный еще Руне, подбросить чиновнику в белой рубашке в его закрома кулек с анашой. Предложение Парване отмела сходу. А потому заговорщики перешли к плану «Б». Однако вчера вечером Патрик объявил, что разрабатывать план беспосторонней помощи далее не получится, что это тупик. Тогда ув сосредоточенно кивнул, взял у Парване мобильник, вышел в другую комнату и куда-то позвонил. Не от хорошей жизни, понятно. Но на войне как на войне. Парване выходит из туалета. «Ну...» готово что ли спрашивает Ова, так словно не исключает продолжение что это лишь временная передышка Порване кивает уже идет к выходу как вдруг замирает заметив что то в гостиной Ува, даром что стоит в дверях прекрасно знает что так привлекло ее взгляд ладно тебе это так фигня ничего особенного бормочет он думая как бы ее выпроводить она не двигается с места увы в сердцах пинает плинтус. Да она все одно без дела стояла, да пыль собирала. Ну, дай, думаю, красочку подновлю, долочком покрою. Да что тут такого-то? — раздраженно бормочет увы Уве, милый! — ахает Парване. Уве принимается пинать ногой порожек, прочно ли сидит. Можно зашкурить и перекрасить в розовый, если вдруг девка родиться, — бормочет он. Откашливается. Хотя и пацан. Нынче и пацанов в розовый цвет редят. Любуясь лазоревой кроваткой, Парване вдруг прижимает ладонь к рту. — А ну не реви, а то вообще ничего не получишь, — грозится Уве. И тут Парване как расплачется, а Уве, вздохнув одно слово «бабье», разворачивается, И идет во двор. Спустя полчаса чиновник в белой рубашке тушит окурок каблуком, после чего громко стучится в двери Аниты и Руны. Похоже, тоже вышел на тропу войны. На подхвате у него три дюжих молодца в халатах санитаров. Явно готовится встретить ожесточенный отпор. Дверь открывает маленькая женщина. Три дюжих молодца, малость скомфужены. Чиновник же танком прет на нее, размахивая бумажкой, точно томогавком. «Пора», — уведомляет он маленькую женщину, чуть не подпрыгивая от нетерпения, и рвется в дом. Она преграждает ему путь. Насколько ее тщедушное тело в принципе способно стать преградой у кого-нибудь на пути. «Нет», — отвечает она, не отступив ни на дюйм. Чиновник в белой рубашке останавливается, буравит ее взглядом. Устало мотает головой, морщит кожу вокруг носа так, что тот практически исчезает между щек. «У вас было два года, чтобы все уладить, Анита. Теперь решение принято, ничего не попишешь». Он пытается просочиться мимо, но Анита стоит на пороге, незыблемая, как древний рунический камень на голой скале. Набирает побольше воздуху, смотрит чиновнику в глаза. Хороша же любовь, когда бросаешь любимого при первой же невзгоде, когда предаешь его при первом же испытании. Хороша. Правда? Ее голос звенит, едва не срывается от горя. Чиновник в белой рубашке плотно сжимает губы. Нервно ходят на скулах желваки. руна половину времени даже не знает, где он находится. «Комиссия, сказа, зато я знаю!» — перебивает Анита, показывая на трех санитаров. «Я знаю!» — кричит она им. Чиновник в белой рубашке вздыхает. «И кто же позаботится о нем, Анита?» — задает он риторический вопрос и качает головой. А после шагает вперед... Подавая знак троим санитарам на штурм. Я и позабочусь, отвечает Анита. Глаза ее чернеют морской пучиной. Чиновник в белой рубашке, не прекращая мотать головой, протискивается внутрь, оттеснив Аниту. И только теперь видит тень, вздымающуюся у нее за спиной. Я тоже, говорит Ува, и я, говорит, Парване. «Я тоже!» — в один голос восклицают Патрик, Имми, Андерс, Адриан и Мерсад. Гурьбой вываливаясь к порогу. Так что получается, куча мала. Чиновник в белой рубашке останавливается. Зрачки сузились. Тут откуда-то сбоку выныривает женщина 45 лет, на голове конский хвост, забранный на скорую руку, одета в потертые джинсы и аляску лягушачьего цвета не по росту. Я из местной газеты. Хотела бы задать вам пару вопросов, — щебечет она, доставая диктофон. Чиновник в белой рубашке долго смотрит на нее. Потом поворачивается к Уве. Взгляды противников скрещиваются. Чиновник молчит. Тогда журналистка вытаскивает из портфеля ворох бумаг. Сует ему в руки. Вот тут дела пациентов, которыми вы и ваш департамент занимались последние годы. Тут про всех, кого, так же, как и руны, забрали из дома насильно, против их воли и воли их близких. Про все нарушения, допущенные вами по отношению к старикам, которых вы упекли в дома престарелых. Про все пункты, которые вы не соблюдали и где действовали в обход установленных процедур. Говорит она таким тоном, будто вручает ему ключи от машины, только что выиграны им в лотерею. И добавляет с улыбкой. А знаете, чем удобно нашему брату-журналисту выводить на чистую воду вас, бюрократов? Тем, что вы устанавливаете свои бюрократические нормы и сами же первыми их нарушаете. Чиновник в белой рубашке не удостаивает ее взглядом. Он по-прежнему сверлит глазами увы. Ни один из противников не проронил ни звука. Чиновник в белой рубашке медленно стискивает зубы. Патрик, покашлив позади Увы, наконец не выдерживает, выпрыгивает вперед на своих костылях и кивает на бумажке в руках у чиновника. «Да, кстати, ты там сверху глянь, там все твои банковские платежки за семь лет, все железнодорожные и авиабилеты, оплаченные карточкой, все гостиницы, в которых ты жил, а еще история всех посещений из твоего служебного компа, И вся электронная переписка, служебная и личная. Взгляд чиновника мечется от Увы к Патрику и обратно. Зубы стиснуты уже так, что побелели скулы. — Мы, конечно, не утверждаем, что там есть что-то, что вам хотелось бы утаить, — подружески растолковывает журналистка. не Ни-ни! — самым серьезным видом вторит ей Патрик, покачивая головой. — Хотя, знаете, журналистка задумчиво чешет подбородок. «Иной раз копнешь поглубже чужое прошлое», — кивает Патрик. «Да, и тут вдруг всплывает такое, не дай бог кому рассказать», — многозначительно улыбается журналистка. «Да, грешки, которые хочется забыть», — уточняет Патрик и кивает на окошко гостиной. За стеклом видняется голова Руны, сидящего на стуле. Изнутри доносятся звуки телевизора. Пахнет горячим кофе. Патрик одним костылем поддевает ворох бумаг в руках у чиновника. На белую рубашку чиновника просыпается с них снег. — На твоем месте. Я бы первым делом изучил распечатку с адресами сайтов, которые ты смотрел, — советует Патрик. Все смолкают. Анита, Парване и журналистка. Патрик. Уве, Йимми и Андерс, чиновник в белой рубашке и три его санитара. И ждут в тишине, словно игроки за покерным столом, только что сделавшие ставки за мгновение до того, как вскрыть свои карты. Наконец, обведя присутствующих взглядом такой убойной силы, что у тех перехватывает дыхание, Точно их опустили головой под воду. Чиновник в белой рубашке принимается за бумаги. «Где вы нарыли всю эту чушь?» — шипит он, все больше втягивая голову в плечи. «В интернете!» — вдруг рявкает Овы и выходит из дома Анита и руна подбоченись. Чиновник в белой рубашке снова поднимает глаза. Журналистка Кашлинов с готовностью кивает на ворох бумаг. «Возможно, в этих старых делах мы не найдем ничего незаконного, но наш главный редактор совершенно уверен, если пресса уделит им должное внимание, ваш департамент будут месяцы таскать по судам. А то и годы, и ласково кладет чиновнику руку на плечо. «Думаю, нам всем будет лучше, если вы просто уйдете отсюда», — шепчет она. И плюгавенький человечек в белой рубашке вдруг делает, как она просит, к искреннему изумлению Увы. Оборачивается и уходит, уводя трех санитаров. Они скрываются за углом, исчезают, как тени, боящиеся полуденного солнца, как положено злодеям в конце всякой сказки. Журналистка кивает Увы весьма довольная собой. «Ну, что я говорила? Никто не хочет связываться с журналистами». Ува сует руки в карманы. «С тебя должок, ты обещал», — говорит она с ухмылочкой. Ува, издает звук, как если бы прихлопнули забухшую от сырости дверь избушки. «Письмо-то хоть читал, что я послала?» — интересуется она. Ува мотает головой. «Так прочти!» — настаивает она увы в ответ то ли мычит м угу, угу", то ли просто шумно сопит не разберешь андерс все мнется перед домом не зная куда девать руки наконец несколько по дурацки сцепляет их в замок на животе э, привет решается он наконец и слова вылетают как бы невзначай между покашливаниями привет улыбается журналистка я это приятель увы говорит Андерс. Слова натыкаются друг на дружку, словно заблудившись в кромешной тьме. «Я тоже», — улыбается журналистка. И дальше следует то, что обыкновенно следует в таких случаях. Через час Ува уходит, а перед этим долго сидит в гостиной и негромко беседует с Руне наедине. Нам бы с глазу на глаз потолковать, без лишних отвлекающих моментов, — говорит Ова, спроваживая на кухню Парване Аниту и Патрика. И не будь Анита, твердо уверена в том, что подобного быть не может, она могла бы поклясться, будто из гостиной нет-нет, да и донесется звонкий смех руны.